Глава девятая Полчаса спустя Райан и Герман сидели в просторной горнице дома старосты за уставленным с столом. Они уплетали нехитрую деревенскую стряпню с тем аппетитом, который бывает только после хорошей скачки или доброй потасовки. Толпа на улице разошлась, Труп с площади убрали, и жизнь в деревне, казалось, пошла своим чередом. «Что ты собираешься делать с этим Бернором?» — спросил Герман, отломав солидный ломоть от хрустящего, вкусно пахнущего сдобой каравая и отправив его в рот. Еще не решил», — честно ответил Райан. «Он одаренный. а значит, должен играть в своем клане не последнюю роль». Странно, что он оказался здесь один, без охраны, и что волки собирались его убить, а не отвезти к своим предводителям для приятной беседы. В этот момент раздался негромкий стук в дверь, и в горницу вошел Бернар в сопровождении конвоира из десятка Германа. Он ощутимо прихрамывал на раненую ногу и был все еще очень бледен, но плетение ускоренного заживления — делала свое дело. Райан указал предмету их разговора на свободное место за столом, и Бернар тяжело опустился на деревянную скамью. Ищущий кивком отпустил конвоира и предложил юноше. «Поешь», однако тот к еде не притронулся. Сидел на скамье неестественно прямо и смотрел в пол. Райан его понимал. Росомаха не знал, чего ждать от внезапных спасителей, которые оказались гораздо опаснее волков. Или, напротив, знал очень хорошо. «Что вы желаете услышать?» Проигнорировав приглашение, спросил он. Райан пожал плечами, как бы соглашаясь с его выбором, и ответил. «Бернар, мне необходимо разобраться в ситуации. Тому, что происходит». Нужно положить конец, но мне хотелось бы, чтобы при этом пострадало как можно меньше людей. Расскажи нам все, начиная с причин конфликта между кланами и заканчивая причинами того, что произошло здесь сегодня. Если ты упустишь нечто или меня заинтересует что-то подробнее, я спрошу. Хорошо. Неуверенно кивнул Бернар и начал. Когда-то предводители кланов Волка и Росомахи были лучшими друзьями. Они выросли вместе. В детстве вместе играли в Великую войну и вместе мечтали сражаться за темный клан. А потом случилось невозможное. Видно, а Аусеклис услышал их. У обоих. Почти одновременно открылся дар. Совместное познание нового сделало их дружбу еще крепче. И однажды сама собой родилась мысль создать собственный клан. Они взялись за новое начинание, погрузившись в него с головой, и молодой клан быстро начал формироваться. Однако вскоре возникла проблема — о которой никто из них прежде не задумывался. Возглавить клан должен был кто-то один. По губам смотрящего в одну точку Бернара скользнула грустная улыбка. «Хм, это было началом конца», — со вздохом произнес он. «Друзья никак не могли договориться. Никто не желал уступать. Предводителем хотел быть каждый». Споря об этом, они в конце концов разругались, и вместо одного клана возникло два. Каждый из них был лидером, и каждый мечтал однажды войти в зал совета, и не хотел уступить этой чести другому. Так развязалась война. Точнее, сначала это было просто соперничество между предводителями. Кто быстрее разовьет свой дар, Кто освоит более сложные плетения, кто найдет более удачное пересечение силовых линий и создаст в своем святилище более емкий алтарь? Кто объединит под своим началом больше людей? И кому удастся найти и привлечь в свой клан других одаренных? А потом в стычке между членами двух конкурирующих кланов пролилась первая кровь. И не стало пути назад. Бывшие друзья со временем превратились в смертельных врагов. Ненависть между ними становилась только сильнее, ведь когда-то они были близкими людьми и хорошо знали друг друга, знали, как причинить друг другу боль. Борьба набирала обороты. И вот однажды случилось страшное. У предводителя Волков была любимая девушка, травница-лекарка клана. Во время очередной потасовки между враждующими сторонами она помогала раненому и поймала в спину шальную стрелу. Спасти ее не смогли, было задето сердце, и она скончалась мгновенно. Предводитель Волков потерял голову от гнева и боли. Он объявил, что росомахи намеренно убили ее, что стычка была затеяна с целью ее убийства. Он решил, что предводитель росомах нашёл способ уничтожить его, лишив самого дорогого, что у него есть, раздавив болью. Он приказал найти и убить всех росомах, участвовавших в драке в тот день, а потом послал боевую группу Вырезать всех мужчин в той деревне, где все происходило. Чтобы никого не упустить, с волками шла толпа мужиков из соседнего поселения. Девушка была из него родом, и подбить их на месть было нетрудно. Нам пришлось вмешаться, и получилась бойня. С тех пор волки целенаправленно преследуют и вырезают росомах. А мы... мы защищаемся, конечно. Юноша некоторое время промолчал, потом продолжил. Когда предводители узнали, что лорд Адамс посещал черток, конфликт обострился еще больше. Теперь кланы стремятся полностью уничтожить друг друга. Стало ясно, что вскоре совет отправит кого-то из великого клана покарать зачинщиков конфликта, а на побежденных и уничтоженных так удобно свалить вину. «Откровенно», — усмехнулся райн «Ну, я подозреваю, что мне особо нечего терять», — вернул ему кривую ухмылку Бернар. «Это зависит от того, какова твоя роль в этой истории», — чуть склонив голову на бок, произнес ищущий. «Такая же, как у любого в клане», — пожал плечами юноша. «На меня нападают. Я защищаюсь. Когда есть возможность уничтожить врага, нападаю сам. Вчера мне просто не повезло. Я нарвался на превосходящего противника. Бернар говорил, казалось, предельно откровенно. Но Райан не зря был лучшим ищущим. Он чувствовал, что за откровенностью, как за щитом, собеседник прячет самое главное. «Хорошо», — спокойно произнес Райан, одновременно выбрасывая вперед невидимую нить сканирующего плетения. Бернар отреагировал мгновенно. Напрягся, пытаясь активировать несуществующую сейчас защиту. Рука его непроизвольно потянулась к груди, где должен был висеть амулет силы. Ищущий заставил невидимые щупальца энергоканала замереть на полпути к цели. Ты его видишь. Не правда ли? Ты почувствовал мою гему там, на площади, прежде чем увидел. Ты пытался поставить блок, когда Герман лечил тебя. «Кроме того, я просто чувствую, что ты недавно использовал дар. Надеюсь, ты не собираешься это отрицать?» Юноша замер и, наконец, опустив глаза, чуть слышно произнес: «Нет. Где твой амулет? Волки отобрали его у меня. А потом мне удалось сбежать. Допустим». Райан решил подойти с другого конца. Но не станешь же ты утверждать, что, являясь одаренным, не играл в клане значимой роли. Да и не имей ты дара. Для рядового члена клана ты слишком хорошо осведомлен. Бернар молчал. Я хочу знать имена предводителей волков и росомах. Подозреваю, что те, кого в чертоге назвал Брайт, Вряд ли на самом деле возглавляют кланы. Также мне нужны координаты местонахождения обоих алтарей. Мне это неизвестно. Райан знал, что он лгал. Но давить было бесполезно. Только если и в самом деле ломать его и сканировать. А этого почему-то делать не хотелось. Наверное, этот юноша просто нравился ему. И самообладанием, и подкупающей прямотой, и умением скрывать тайны, завыставленные на показ правдой. Принадлежи Бернар великому клану, они, возможно, даже могли бы стать друзьями. «Пусть так», — наконец произнес он, — «завтра отведешь нас к алтарю своего клана». «Надеюсь, ты не будешь отрицать, что его местоположение тебе известно? Дальше разберемся на месте». Бернар молча кивнул, и Райн заметил, что он облегченно выдохнул, явно обрадовавшись полученной передышки.